В это самое время, когда Митраша занимался крысой и провожал ее очень далеко, пока глаз мог терпеть, Настя глядела на своего мышонка. Один раз даже она попробовала привлечь к нему внимание Митраши и дернула его за рукав и показала. — На что тебе мышонок нужен? — спросил Митраша. И опять вернулся к уплывающей крысе и стал, как мы все в свое время стояли, на свое «почему». У Насти был совсем какой-то другой интерес, но тоже не менее сильный, чем у Митраша его «почему». Понаблюдав за мышонком, сидящим в одном и том же положении, она подошла к нему и тут увидела. Он был очень хорошенький и глядел на нее добрыми, милыми глазками. До того мышонок был мил, что она осмелилась, взяла его двумя пальцами и посадила себе на ладонь. Мышонок не боялся, не пробовал убежать, как будто ему было хорошо. И вот тут-то Настя прямо и спросила мышонка, совсем как маленького человека, «Кто ты такой?» Так спросила, будто мышонок был и вправду родной. Ей самой что-то в этом вопросе понравилось. Она вертела мышонка, перекидывала его тихонько с ладони на ладонь и все спрашивала, да скажи же, наконец, кто ты такой? Мышонок заметно повеселел. Поняв по-своему, что мышонок веселеет, она понесла его в шалаш, нашла кусочек сала, нарезала его тоненькими кусочками, дала, и он стал есть. После того Настя вспомнила, сколько там внизу было мышей и нельзя ли им тоже помочь. Пошарив в шалаше, нашла картошку, натерла с постным маслом и на блюдце отнесла вниз и поставила мышам. Как только она отошла, мыши бросились к блюдцу. Когда же Настя вернулась в шалаш, то мышонок, оказалось, наелся и теперь сидел в ожидании с надеждой, Может быть, ему и опять что-нибудь перепадет. Опять Настя взяла его себе на ладонь и опять спрашивала, кто ты такой? Почему тебя, такого маленького и хорошенького, люди боятся? Почему я сама еще так недавно вскрикивала и бросалась на скамью или на стол, если в избе по полу прибегал мышонок? Почему говорят, ты мышонок поганый? Ничего не мог ответить мышонок девочки но если бы мог-то на вопрос, отчего он такой хорошенький и людьми считается поганым, ответил бы так. Люди, милая девочка, больше любят такое, чтобы скушать, а меня кушать нельзя. Мышонок сам, конечно, не мог так сказать, но глядел точно, будто он так и говорил доброй Насте, и она повторяла ему, какой же ты умница. Сколько всего передумал Митража, пока скрылась у него с глаз умная крыса. Он и спрашивал все свое, почему, и скучал, что ему нет ответа. Он еще не мог знать тогда, что ответы на это все собраны, и надо только научиться читать их, где-то находить. Если вопрос приходил такой, что ответа на него еще не было, то это значило, ему самому надо пожить, потрудиться и догадаться. Так и везде теперь было по разливу. На всех бугорках, на кустах, на ветках затопленных деревьев сидели захваченные врасплох животные большие и маленькие зайцы, лисицы, волки, лоси. На иных прутиках так часто устраивались мелкие зверушки, что издали были похожи на кисти черного винограда. Все жизненные ареалы теперь ими были оставлены. Вся настоящая жизнь перешла у них в будущее. В один единственный вопрос. Как быть теперь дальше? Вся присухонская низина теперь задумалась над этим, и к этой общей думе присоединились и маленькие люди. Митраша спрашивал в тревоге, почему это все? Настя спокойно улыбалась и говорила каждому «Кто вы такие?» И, хорошо вглядевшись, что-то свое понимала и повторяла «Какой же ты умница!»